Глава 535. Подарок Сяоююй. Это был первый раз, когда люди на Марсе добились определенного прогресса на пути к объединению. В основном все это было благодаря восстановленной системе коммуникации, позволившей наладить связь между разрозненными группировками. Пять дней спустя Маркос из громового огня, Памир из орлов Памира и Буджихо из пылающего отряда, встретились с Эмилем и гуань в лагере боевых волков. Большинство участников пришло потому, как они уважали Эмиля, но далеко не каждый был уверен в успехе данной встречи. Памир начал как наемник, коим он в некоторой степени до сих пор оставался. Его не так сильно заботило место главы Альянса, как возможная выгода, то есть синее, от вступления в него. Буджи Хо был полной противоположностью. Он и его воины были патриотами, которые могли даже сойти за ксенофобов. Из-за своей одержимости чистотой он не подходил на роль лидера. Поэтому конкуренция в основном велась между Эмилем и Маркосом. Пятерка лидеров и их помощники сидели за столом и болтали друг с другом, ожидая начала собрания. Все, за исключением Маркоса, проявляли определенное уважение к Гуань-Дуньяну в разговоре. Несмотря на огромное уважение, испытываемое их людьми Гуань-Дуньяну, лидеры фракции по-прежнему считали боевых волков ужасно слабой группировкой. «Капитан Гуань, позвольте мне быть откровенным. Мы все очень благодарны вам за восстановление связи. Однако я боюсь, что вам необходимо немного увеличить численность своей группы чтобы выжить в схватке с загами. Мы не хотим ненчиться с вашими людьми на поле боя». Спустя некоторое время резко высказал Буджиху джи Гуань-Дуньяну. Неловкая тишина воцарилась в зале, развеяв атмосферу хрупкого дружелюбия, витавшего в воздухе. Маркос, как всегда, был спокоен. Он знал, что ему не придётся самому разбираться с Гуань-Дуньяном, так как для этого здесь были другие. «Капитан Бу, «Вы должны лучше меня знать, что сила отряда заключается не только в его численности. Не так ли? В пылающем отряде не больше солдат, чем у нас. Разве тогда вам не стоит исключить Маркоса из этого собрания?» Бросил в ответ Гуань Деньен. «Что делает группировку боевых волков, достойной стоять в ряду с огненным отрядом?» Хмыкнул Маркос. «Если мы не достойны пылающего отряда...» то, по крайней мере, мы уж точно лучше, чем «Громовой огонь», — вставил свой комментарий Ван Дун. Поднятие темы о поражении «Громового огня» было табу среди лидеров. Произошедшее всем казалось счастливой случайностью, и никто не сомневался, что будь у «Громового огня» второй шанс, то они бы уничтожили боевых волков. Пока все замерли в ожидании того, как Маркос выпрыгнет из своего кресла и начнет кричать в ответ на слова Ван Дуна, Последний медленно поднял свою чашку с чаем и сделал глоток, игнорируя все остальное. С момента своего поражения Маркос уделил пристальное внимание изучению причин своего поражения. Он быстро сообразил, что главным виновником его поражения был Ван Дун, тот самый человек, который обманул Нила Сикха. Веря, что Ван Дун говорит на встрече от имени Гуань Дуньяна, он еще больше убеждался, что тот играл гораздо большую роль в недавнем подъеме боевых волков, чем все думали. Он еще раз напомнил себе, что пока не узнает больше о Ван Дуне, следует проявлять осторожность при общении с этим парнем. «Капитан Гуань, хотя мы должны оставить прошлое в прошлом и сосредоточиться на нашем общем враге, беспокойство брата Буни является полностью необоснованным. Раз уж под вашим командованием всего пара сотен солдат, Быть может, вам стоит остаться за линией фронта и помогать остальным с материально-техническим обеспечением? Кинул свою пару копеек по мир. Ему казалось, что он был объективен. <с <с <с Капитан Эмиль, а что думаете вы? спросил Гуань Дуньян, переводя стрелки на Эмиля. Поскольку двое из четырех лидеров группировок огласили свои опасения, настала очередь Эмиля высказать свое мнение. Как организатор встречи. Эмиль ожидал подобных разногласий. «Я согласен с капитаном Гуанем. Сила группы не в их числе. Я считаю, что если капитан Гуань сможет продемонстрировать силу своей группы, то ни у кого не останется причин исключать его из этого собрания». Предложил свое решение Эмиль. Гуань Дуньян колебался, поскольку не хотел раскрывать реальную силу боевых волков перед потенциальными врагами. Однако он понимал, что другого выбора у него нет. «Возможно, я смогу стать доказательством силы боевых волков, если вы позволите». Донёсся снаружи мелодичный голос, и в зал заседаний вошла девушка в белой мантии. Это была главный медик школы небесного наставника, Сяо Юйюй. -Юй. Никто и подумать не мог, что такая богиня появится в столь убогом, захолустном лагере, посреди полного ничего. «Это честь встретиться с вами, главный медик!» — отцелетовала Едзи. «Не к чему быть такой формальной, ведь отныне мы будем тренироваться вместе», ответила Сяо -Юй, юй Слова «тренироваться вместе» оглушили всех, как от удара молотом. Прежде чем лидеры успели осознать, что это значит, в зале заседаний появилась ещё дюжина медиков из школы. Было очевидно, что это были спутники Сяо юй, -Юй сопровождавшие её во время пребывания у боевых волков. Что происходит? Ещё никогда главный медик не оставалось жить в чьём-то лагере, если он не был штаб-квартирой школы. «Брат Ван, брат Гуань, оставшиеся 50 заклинателей прибыли. Все они 15 уровня или выше. Это всё, что я могу предложить, поэтому убедитесь, что используете их с умом», — объявила Сяо -Юй, Юй Все были потрясены, когда выглянули в окно и увидели несколько колонн молодых заклинателей, стоящих перед залом заседарий и носящих на себе символы школы Учения Небесного Наставника. Почему школа вдруг так расщедрилась перед боевыми волками? Эмиль сразу догадался, что это было больше связано с Вандуном, нежели с Гуандуньяном. Он сожалел, что раньше не удвоил свои усилия по вербовке Вандуна. К этому моменту всем стало очевидно, что боевые волки получили безоговорочную поддержку школы Небесного Наставника. «Я считал тебя героем, а ты оказался просто очередным сторожевым пёсиком школы!» «Поздравляю с обретением хорошего хозяина!» «Ха-ха!» — смеялся Маркос в то время, как в его глазах стояло глубокое презрение. Каждый лидер боялся и ненавидел могущественную школу и дом Ле. Ведь их мощь была клинком, постоянно нависавшим над их шеей. «Вы должны быть Маркос! Вы ошибаетесь!» Капитан Гуань не присоединился к школе. Вместо этого мы здесь, чтобы обучаться у капитана Гуаня в качестве учеников. И поскольку мы здесь, то не будем стоять в стороне и смотреть, как боевые волки сражаются в одиночку». еще улыбнувшись, объяснилась: Сяо юй Маркос был так потрясён, что стал похож на рыбу, пытающуюся поймать воздух ртом. «Приветствую вас, главный медик. Прошу, присаживайтесь». «Мы как раз обсуждаем план по изгнанию загов из города». А? Я с удовольствием послушала бы его». Оглярев зал, Сяо юй, юй заняла свободное место рядом с Ван Дуном. «Приятно снова встретиться с вами, брат Ван. Надеюсь, вам понравился наш подарок». Хитро подмигнула девушка Ван Дуну.